Глава 97. Путеводная звезда. Однако самым впечатляющим все же оказался бой между командой Звёздная Силы и Соколами. пань Пасы и Данди продемонстрировали зрителям потрясающие способы защиты и нападения. Соколам досталось право выбирать поле боя, и их выбор пал на городскую карту. Звёздная Сила же выбирали между атакой и обороной. Благодаря их способности пань пасы у них были шансы при любом раскладе но с точки зрения получения преимущества они выбрали оборону. Соколам досталось нападение. Они завербовали Винсента, когда он уже успел занять выгодную позицию среди штурмовиков. Его Голдвилл был почти на уровне Голдвилла Ван Джена. по крайней мере он смог достигнуть начального пика, который Ван Джен на данный момент уже преодолел. Тем не менее, командный бой не дает много шансов проявить себя индивидуально. Палана – танк, отважный боец из -за Республики Махи. Со своей бородой он выглядит дикарем, которого легко вывести из себя, но его способность Х, как ни странно, принадлежит к стихии дерева и позволяет восполнять затраченные силы. К тому же его X-способность позволяет подпитывать и товарищей. Конечно, сама по себе такая поддерживающая способность не имеет никакой боевой мощи, но во время ожесточенного сражения особенно начинаешь ценить возможность восстановить силы. Аджаолон боец основной ударной силы из Республики Махи. Его называют безумным храбрецом. Те, кто видел его тренировки и бои, сразу понимают, что он атакует без задней мысли. Стоит ему получить приказ, как он тут же мчится вперед, убивая всех на своем пути. Он обладает восхитительными познаниями в боевых искусствах, говорит, что его отец с земли, а мать – махианка, поэтому он, можно сказать, наполовину землянин. Как странно, в этих соревнованиях участвует слишком много бойцов, имеющих отношение к Федерации Солнечной Системы. С таким составом основное преимущество соколов оказалось в том, что Дэнди выбрал мех путеводная звезда. Этот мех больше относился к мехам поддержки. Монорас – очень своеобразная республика. Она образовалась как подражание Абидану, но достигнув определенной ступени развития, они решили превзойти Абидан. Однако превзойти образец трудно, поэтому у их ученых сразу же появилось множество оригинальных идей – Считаю, что реализуя только самые смелые фантазии можно совершить прорыв, они создали такие модели мехов, как Голдвилл и Путеводная Звезда. На самом деле обе эти машины были проектами одного помешанного на мехах проектировщика Свелла. Путеводная Звезда обладает разного рода вспомогательными функциями, но при относительно слабой силе атаки он сложен в пилотировании настолько, что тут требуется настоящий ас. Эта идея подверглась сомнениям сразу же после презентации, но Свелла это не волновало. Он все же довёл до ума эту модель, правда всего её выпустили не более тысячи экземпляров, и то этому меху дали такой шанс только из-за хорошей репутации его создателя. В итоге все, конечно, признали, что мех обладает неплохим набором функционала, но какой суперсолдат согласится уйти в тыл, чтобы его пилотировать? Выбрав этот мех, Данди поднял новую волну любопытства среди студентов высшей академии X. Ведь их девиз «Сделать невозможное возможно К тому же это сражение с первой же минуты стало очень интересным, потому что выбравшие оборонительную позицию пань-пасы с помощью своей способности решил напасть первым. Став на сторону обороны, они вовсе не обязаны только обороняться. Пань-пасы выбрал очень хорошее место для атаки из засады, преимущество на местности и инициатива, вот что в себя включает оборона. К тому же здесь и обзор шире. Стоит сказать, что в условиях равных сил Эти преимущества могут стать решающими. Попав в засаду, первым рванул в бой не танк монорасцев, а Джаолон. Его их способность заключалась не в безумии, а в самогипнозе. Он подстраивал самого себя под уровень противника. Его коронный прием, яростная атака, включающая восемь быстрых ударов, также известный как восьмерка Джао. Против такого даже танкам было сложно устоять. Но у звездной силы имелась аутзевей которая была способна заблокировать даже подобную яростную атаку. А стоит лишь остановить Джао Луна, как путеводная звезда ничем не сможет ему помочь. Если бы это был более агрессивный мех, то были бы шансы. Но такой вспомогательный. Даже если Данди завершит свой скачок, страха это не вызовет. Путеводная звезда обладает большим количеством функций, но он не специализируется на атаке, из оружия у него есть только коса на цепи, и особенность этого меха – гравитационный маяк учитывая схожесть с Бареем, становилось понятно, откуда Яцесу черпала вдохновение. Только Баре более прост в пилотировании, тогда как «Звезда» абсолютно непрактичен и обладает непонятно какой защитой. Атаку цепью сложно контролировать, и потому это оружие нельзя считать опасным. А гравитационный маяк, способный создавать силу притяжения, это пустяк. Некоторые страны использовали эту идею и создали приспособления, которые крепятся снаружи к обычному меху поддержки не дает почти такой же результат, при этом использование не такое умудренное. Эти два меха, Голдвелл и путеводная звезда, как две сломанные повозки, которые тянутся вслед за лошадьми. Тем не менее, на данный момент Голдвелл уже восстановил свою репутацию, и без всякого сомнения пришло время путеводной звезде сделать то же самое. Данди совершил телепортацию, и все соколы стали притягиваться к гравитационному маяку, и самым первым среди них был и Винсент, оседлавший ветер на своем внушающем страх Голдвили. Учитывая способность Данди, он мог организовать защиту товарища, пилотируя любой мех, но благодаря возможностям этого, ему ничего не стоило моментально собрать вокруг себя всю команду для коллективной обороны. Послышался звон металла и мелькнуло что-то блестящее. Не стоит недооценивать косо! Хотя. С другой стороны, проектировщик и вправду добавил ее в свое творение лишь как главное украшение. Свеллу всегда нравился атрибут богов смерти, но он считал косу слишком неэффективным оружием, оттого добавил к ней цепь. Тем не менее, коса у него получилась весьма роскошной, она была изготовлена из специального сплава, который на 50% являлся джи-материей. Когда все соколы стали притягиваться в одно место, пань-пасы сразу же понял, что им нужно отступать. Его решение было быстрым и точным, Еще до того, как их противник пошел в полноценное нападение, команда Звездная сила оставила свою позицию, как и своего капитана, который решил прикрыть их отход. Он верил в свои силы, и потому считал, что соколом будет трудно его поймать. Но иногда для командира слишком рискованно думать о защите остальных. После телепортации Данди прошло всего ничего, как Пань Пасы использовал их способность, чтобы открыть проход для своей эвакуации. Что ж, раз не вышло, лучше вернуться и приготовиться к обороне базы. Но вдруг из-за его спины, словно призрак, появилась смертоносная цепь, которая моментально обвила его мех. Коса же сделала дугу и сыграла роль застежки. В следующий миг цепь, как и сила притяжения, потянули пань-пасы обратно из проема. Винсент был уже тут как тут. Следует также отметить, что эта цепь лишила капитана звездные Силы возможности воспользоваться своим энергетическим щитом, При таком положении он просто не мог быть активирован, даже учитывая, что на пань-пасы летело два диска. Но хватило и одного. Мех пань-пасы разрубило на две половины, после чего Данди ослабил цепь. Вскоре соколы одержали драгоценную победу, которая прославила Данди. Подобно Голдвиллу, путеводная звезда подходит не для всех. Однако в сравнении с Голдвилом, у которого невероятно мощная атака, путеводная звезда, можно сказать, обладает неограниченными возможностями Нужна лишь только фантазия пилота. Ну и еще и его умение следить за окружающей обстановкой, мудрость, тактическое мышление, а также твоим товарищам по команде придется взять на себя все атаки. Но, как бы то ни было, после этого блистательного сражения Ван Джун увидел, как заблестели глаза Кертиса. Возможно, нет никого, кто справится с управлением этого меха лучше, чем он. Данди объяснил всем, как пилотировать этот мех, но по правде говоря, он больше подходит именно Кертису. Лонянин постоянно искал свое место среди Саламандр, бойцов ближнего боя у них хватало. К тому же, свирепая атака или прорыв — это не его стиль. А людям следует выполнять ту задачу, для которой они больше всего подходят. Можно сказать, что Дэнди открыл ему двери в новый мир. Как только ему в руки попадет этот мех, ситуация в корне изменится. Кёртис прикрыл глаза, и в его голове сразу же появилось множество идей. Он уже очень давно не чувствовал такого волнения.